623. Матерь Агни-йоги Анализ ментального состояния позволяет при соответствующем контроле усматривать мысли, не гармонирующие с раз и навсегда намеченной целью. Устремление и продвижение к ней всегда должны быть именно целесообразными, без отклонений, задержек и колебаний. При этом изгоняются бродячие, Сторонние ненужные мысли, постоянно вторгающиеся в сознание и требующие времени и внимания. Они ни к чему. Лучше продумать одну мысль до конца, чем допустить сотни бродяжек. Опыт быстро покажет, сколько их толпится у порога сознания, и каждый хочет войти. И надо понять, что все эти мысли не есть «я» но нечто совершенно отдельное от него, что их можно безжалостно выбрасывать из сознания без всякого ущерба, что все они требуют надзора за ними и охраны от них, так среди них попадаются очень вредны. Все никчемные мысли вредны, хотя бы только потому, что занимают собою место мысли полезных и нужных. Но сорные нечистые мысли вредны, безусловно, ибо служат преградою для соединения ауры со светом пространства. В своем внутреннем мире мыслей верховным судьей и владыкой является сам человек. Это утверждение становится истиной, когда удается ощутить, что мысли — это нечто отдельное от самого человека, нечто, находящееся в стороне и приходящее со стороны, что сам человек есть независимо и отдельно от мысли, ибо над ними дана ему власть и даже отбросив их все, не перестает он ощущать свое бытие и свое «я».